Студия «Ардис» представляет Александр Хорт «Любовь Орлова. Символ эпохи социализма» Читает Станислав Федосов Введение Знаменитая артистка кино и театра, любимица миллионов советских зрителей «Любовь Петровна Орлова» Взяла бы такую книгу в руки, если не из брезгливости, то с явной настороженностью. Она терпеть не могла вторжений в свою частную жизнь. Неужели кто-то посмеет увидеть звезду экрана без макияжа и в домашних тапочках, копаться в ее грязном белье, выносить на всеобщее обозрение интимные тайны, о которых себе самой лишний раз признаться совестно? Неужели такое возможно? Увы, да. Ведь для журналистов и писателей сейчас нет ничего святого. Они напрочь лишены таких естественных человеческих качеств, как деликатность и сострадание. Знаменитостям не спрятаться, не скрыться от их кавалерийских наскоков. Сделали нарушающий все этические нормы телефильм про Наталью Гундареву «Личная жизнь королевы», показали его. Родные и близкие покойные артистки взвелись на дыбы. А с телевизионщиков все как с гуся вода. Через две недели опять прокрутили гнусные, смакующие подробности болезни и смерти актрисы фильм. Чихать на то, что родственники возмущены. Рейтинг-то зашкаливает. Или еще одна актриса, Валентина Малявина. С трудной судьбой, тяжело больная, нищая, живет в интернате для инвалидов и престарелых. Фактура незавидная. Но ведь можно реконструировать события, продемонстрировать те далекие дни, когда кореглазая красотка не чуралась веселых компаний, воссоздать эпизоды, когда ее везут на больничной каталке после преждевременных родов. А вот она среди других заключенных томится в тюрьме, где отбывала срок по сомнительному обвинению в убийстве своего возлюбленного. Пусть люди посмотрят. Тем более, что сама героиня этой похабщины не увидит. Она ослепла. Снять, а затем показать миллионам зрителей известного комика, едва оправившегося после инсульта, или артистку, сильно растолстевшую из-за диабета, такое для телевизионщиков настоящий подарок. Некогда легендарную красавицу Аллу Ларионову Засняли незадолго до смерти, дома, в постели, в ночной рубашке, на скомканной простыне, принимающую лекарства. Тут уж не то что общественность, сами телевизионщики поежились от такой беспардонности любителей сенсаций. Это была первая ласточка некрофилов из телеэфира, вцепившихся затем в буквальном смысле слова «мертвой хваткой» в Андрея Миронова, Олега Даля, Евгения Евстигнеева. Виталия Соломина. Короче говоря, нынче развенчивание былых кумиров поставлено на поток. Насторожилась бы Любовь Петровна при виде такой книги. Может, и тут также попытаются препарировать ее жизнь, что тошно сделается. Мало ли у кого какие имеются скелеты в шкафу. Сейчас вроде бы все идет на продажу. Был бы товар, покупатели найдутся. Сразу предупредим, мы попытаемся рассказать о жизни Любови Орловой, не вдаваясь в дебри пикантных частностей. Тем более, что некоторые вещи сейчас и доказать невозможно, впрочем, так же, как и раньше. Постараемся привести лишь достоверные данные, не слухи. Посмотреть ее глазами на события, свидетелем которых она была, Представить читателям людей, с которыми прекрасную артистку сталкивала жизнь, которая началась 29 января 1902 года в подмосковном Звенигороде.